Однако этот факт не мешает группе наращивать свое состояние путем расширения горизонтов чистой гиперматематики. Ее главный бухгалтер-исследователь недавно удостоился звания профессора неоматематики в Мегаголонском университете за создание общей частной теории налоговых выплат зоны бедствия, которой он доказал, что ткань целого пространственно-временного континуума поддается не только искривлению, но и надуванию. Столику, где сидели в ожидании развлечения Зафа, Триллиан Артур, приковылял Форд. — Ради всего святого, еды, — пробормотал он. — Привет, Форд. Поговорил ты с этим мастером шума? — поинтересовался Зафат. Форд уклончиво помотал головой. — С хот блэком Поговорил, в некотором роде. — И что он сказал? — Ничего особенного. Он, ну, понимаешь, он на год скончался из-за налогов. Мне надо сесть. За этими словами Форд сел, подошел официант. — Что вы предпочитаете, посмотреть меню или познакомиться с главным блюдом дня? — Чего? — вскричал Форд. — В смысле? — вскричал Артур. — Как? — скричала Триллиан. — Это круто, — заметил Зафот. — Давайте хором скажем, как мы рады вам, госпожа Говядина.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 Цвет омерзительный, свет, кипящий, как варива ведьмы, свет, от которого в ужасе отшатнулось бы даже адское пламя. Вселенная находилась при последнем издыхании. Несколько бесконечных секунд анимелый ресторан качался посреди яростно бушующей пустоты, затем вновь раздался голос Макса. К «Сведению тех из вас, кто мечтал узреть свет в конце тоннеля, это он и есть». Вновь грянула музыка.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 «Я — главное блюдо дня. Позвольте предложить вам какую-нибудь часть моего тела?» Оно хрюкнуло и повиляло задом. «Может быть, лопатку в белом вине, а?» «Вашу лопатку?» — в ужасе спросил Артур. «Естественно, мою, сэр», — промычало животное. «Чью же еще?» Завр вскочил на ноги и стал оценивающе тыкать пальцем в мясистое упругое плечо. «Хороший огузок». бормотало животное. Мясо там очень сочное. Оно издало низкий мелодичный звук и заняло их жвачкой. «Ты думаешь, это животное впрямь хочет, чтобы его съели?» — спросила Триллиан Форда. «Я?» — Форд сидел со стекленелым взглядом. «Я вообще ничего не думаю». «Но это ужасно. В жизни не встречал ничего более отвратительного», — сказала Артур. «В чем дело, землянин? Что тебя гложет?» Теперь Заврад сосредоточился на обширной задней части животного. «Я не хочу есть существо, которое само меня к этому призывает. Это же бессердечно». «Но это же лучше, чем есть существо, которое этого не хочет», — резонно заметил Зафат. «Пожалуй, я возьму овощной салат», — пробормотал Артур. «Обратите внимание на мою печень», — настаивало животное. «Нежный вкус и высокая калорийность. Вырастить такую печень стоило немалых трудов, поверьте». «Я хочу овощной салат», — настойчиво повторил Артур.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 Артур повернулся к Форду. «Но если это конец Вселенной, то и нам конец, разве не так?» Форд остановил на нём взгляд человека, в котором разместилось три пангалактических грозлодёра. «Нет», — ответил Форд, — «на краю пропасти тебя удерживает силовое поле, которое не даёт тебе сгинуть в этой темпоральной катавасии, понял?» «А, сказал Артур, — «да». И попробовал сосредоточиться на тарелке супа, которую выторговал у официанта взамен бифштекса. «Я тебе объясню», — сказал Форд. «Вообрази, что эта салфетка — темпоральная вселенная, а эта ложка — трансдукциональный модус искривления материи». «Это моя ложка. Я ее суп буду есть», — сказал Артур. «А, да? Ну ладно. Пусть эта ложка». Форд отыскал на блюде с десертом маленькую деревянную ложечку. «Пусть эта ложка». Ухватить ее Форду не удалось, и он передумал. «Нет, возьмем вилку». «Эй, не тронь мою вилку».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 С телефоном в руке к столику подошёл зелёный официант. «Мистер Зафот Бибблброкс?» — спросил он. Зафот поднял голову своего третьего бифштекса. «Сэр, вас тут к телефону». «Меня? Кому известно, что я здесь?» — забеспокоился Зафот. «Может быть, кто-нибудь сообщил в галактическую полицию?» — предположила и Триллиан. «Думаешь, меня хотят арестовать по телефону? Допускаю, я жутко опасен, если меня разозлить. Так кто же мне звонит?»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 «А теперь скажи, где ты находишься?» «На стоянке. Паркую корабли гостей ресторана». «Не уходи. Мы сейчас будем». Зафот скачал, отбросил телефон и подписал счет именем Ходблэк Дизиата. «Пошли к нему. Он на стоянке». «А как быть с концом вселенной?» — спросил Артур. «Мы же пропустим самое главное». «Да я уже это видел», — сказал Зафот. «Ничего интересного. Трах и готово». Мало кто обратил внимание на их уход.